Глава шестая Камилла Белсайз. Сложно придумать лучшее убежище в дождливый день, чем то, что Раффлс описывал как деревенский дом в черте Лондона. Добротно обставленный квадратный зал предоставлял разного рода удобства, примерно как в клубе. Всяческие журналы и сигареты, и камин на случай промозглой погоды. Все прочие комнаты выходили дверями сюда, и библиотека не одна вела в оранжерею. Туда же выходила небольшая гостиная, из которой я услышал голоса, когда прикуривал сигарету рядом с папоротниками и пальмами. Меня поражало то, что бедный мистер Гарланд... «Находил непростой задачей умиротворение той леди, которую Раффлс посчитал недостойной упоминания накануне. Но я и сам не спешил приняться за это скользкое дело. Для меня оно скрывало объяснение ситуации, а для него одни мучения. Я не мог отделаться от чувства, что даже сейчас я уже порядочно запутался в делах этого семейства». Их фамилия всего несколько часов назад значила для меня чуть более, чем просто незнакомое слово. Еще вчера я мог бы замешкаться перед кивком Теди Гарланду в клубе, ведь встречались мы довольно редко. И вот я уже здесь, помогаю Рафалсу огородить отца от новостей о неприятностях, грозящих сыну, И почти начал помогать этому отцу Оберегать от следа неприятных новостей Его предполагаемую будущую невестку Причем самое худшее в этой истории Все еще оставалось скрытым В том числе от Рафлса и от меня А пока что я изучал сложную систему Шпалер и цветочных фонарей Один за другим простиравшихся в высоте оранжереев Каждый со своей температурой внутри и индивидуальным запахом. Притом ни одно стекло не дрожало под таким своевременным потоком с небес. В отделении для папоротников игривый фонтан добавлял свой ритм капель к шумному водопаду, когда голоса из расположенной рядом гостиной вдруг позвали меня, и я был представлен мисс Беллсайз еще не отошедший от восхищения. Мое поглупевшее лицо заставило ее улыбнуться через силу, но повторения этой улыбки я не видел потом целый день. Однако она сразу же завоевала меня, и, думаю, сама оказалась расположена ко мне из-за того, что я хоть немного позабавил ее тем грустным утром. Наша встреча началась неплохо, и это было большим облегчением, так как бедный мистер Гарланд довольно цинично и быстро скрылся, но продолжился разговор не так безоблачно, как начался. Я бы и не сказал, что мисс Белсайз была не в духе, но я ощущал, что она раздражена, и, честно сказать, это ее настроение я мог понять и посочувствовать ей. Она была просто, но изысканно одета, с ненавязчивыми акцентами кембриджского синего и надела изрядно живописную шляпку, хотя весь этот наряд, предназначенный, чтобы потрясать мужскую половину человечества на игре лордов, был совершенно чуждым в унылой влажной оранжереи. Единственное утешение, которое я мог придумать — состояло в том, что у лордов сейчас еще куда более влажно. — В том, чтобы скучать тут, есть одно преимущество, мисс Беллсайз. Мы хотя бы скучаем под крышей. Мисс Беллсайз не отрицала того, что ей скучно. — Но ведь в клубе тоже есть крыша, — парировала она. — Под ней мы найдем только испачканные платья да промокшие ботинки. И к тому же вам пришлось бы плыть от экипажа до самого клуба, прежде чем попасть в него. Но если все поле для игры затоплено, разве матч может состояться сегодня? — Не может, мисс Беллсайз. Я готов поставить на это деньги. — Опрометчивый комментарий. — Почему же тогда не вернется Тедди? — О, ну знаете ли, — увильнул я, — наверняка никто не может знать. — Может, еще раз погодится. По правилам необходимо ждать до середины дня, а игроки будут там, пока не уберут калитки. — Мне следовало бы подумать о том, что Тедди вернется на ланч, — заметила мисс Белсайз, Даже если ему придется потом уехать. — Я бы не удивился, если бы он вернулся, — откликнулся я, пытаясь найти опору в самых зыбких возможностях. — Вместе с Эйджеем. Вы сейчас про мистера Рафлса? — Да, мисс Белсайз, конечно, я именно о нем. Камила Белсайз немного повернулась в плетеном кресле, которому доверила свое изысканное платье, и наши глаза встретились едва ли не в первый раз. Мы определенно не обменивались таким долгим взглядом до того. Ведь пока что она только наблюдала за вялыми движениями снулой золотой рыбки в прудике на полу оранжерей. А я любовался ее гордым профилем и упрямой посадкой ее изящной головки, уговаривая отбросить и мысль о путешествии к лордам. «Внезапно наши взгляды встретились, и я немедленно был ослеплен». Ее глаза выражали мягкость, нежность, будто светились, но взгляд был в то же время дерзким и безрассудным, недоверчивым и сентиментальным. Все это я ясно вижу и теперь, оглядываясь назад, но в тот момент я был всего лишь просто ослеплен». «Так вы и мистер Раффлс — большие друзья?» — сказала мисс Беллсайз, возвращаясь к замечанию, которое сделал мистер Гарланд, когда представлял нас. «Несомненно», — ответил я, — «вы ему не менее близкий друг, чем Тедди». «Мне это понравилось, но я ответил только, что я более давний друг Эйджея. джея Рафлз и я вместе были в школе», — ответил я с гордостью. «В самом деле...» Я поклялась бы, что он мог окончить обучение задолго до вас. Он всего лишь курсом старше. Я был у него на подхвате. «И каким же студентом был мистер Раффлс?» — спросила мисс Белл с тоном довольно заинтересованным. Но я отметил, что ее заинтересованность была несколько предвзятой и, возможно, испорченной толикой ревности к Раффлсу. «Лучшим учеником Крайтона, когда-либо посещавшим эту школу», — ответил я. «Капитаном сборной, самым быстрым из атлетической команды, чемпионом и украшением высшей школы». «И вы были его поклонником, полагаю?» «Безусловно. Моя визави только что, казалось, обрела новый интерес к «золотой рыбке». Но теперь она смотрела на меня с новым светом в недоверчивых глазах. Наверное, сейчас вы в нем разочарованы. Разочарован? Но почему? — спросил я, со все возрастающим удивлением. Внезапно мне стало как-то не по себе. Разумеется, я о нем не так много знаю, заметила мисс Белсайс, вновь возвращаясь к безразличию. — Но кто вообще что-то знает о мистере Раффлсе, кроме того, что он играет в крикет? — Я, — заметил я с необдуманной быстротой. — Ну, — продолжила мисс Белсайз, — и что же он такое? — Лучший друг на всем белом свете, помимо прочего. — Помимо чего прочего? — Спросите, Тедди, — попытался я отбиться, хотя и довольно неловко. — — Спрашивала, — ответила мисс Белсайз, Но Тедди этого не знает. Он часто гадает, как Раффлс может позволить себе тратить столько времени на крикет, не занимаясь чем-то еще. — В самом деле. — И гадает не только Тедди. — И что же говорят про Раффлса? — Мисс Белсайз замешкалась, переведя долгий взгляд с меня на золотую рыбку. Дождь делался громче, и фонтанчик припустил еще сильнее, прежде чем она ответила, что он точно живет не чужими молитвами. — Вы имеете в виду, — почти задохнулся я, — что все обсуждают, как Раффлс зарабатывает на жизнь? — Да. — Вы должны рассказать мне, что о нем говорят, мисс Балсайс. Но если в этом нет ни слова правды... Я очень скоро скажу вам, так это или нет. Но я полагаю, мне не должно быть до этого дела, заметила мисс Белсайс со слепительной улыбкой. А мне есть дело. Причем настолько, что если вы расскажете, я буду невероятно вам благодарен. Слушайте, мистер Мандерс, я сама в это все не верю. «Не верите в то, что...» «Что мистер Раффлз живет только своей смекалкой и крикетом?» Я вскочил на ноги. «Так это все, что о нем говорят?» — воскликнул я. «Этого недостаточно?» — спросила мисс Беллсайз, пораженная в свою очередь моей реакцией. «О, вполне!» — сказал я. Но это всего лишь самое скандально бесчестное и невероятно неверное описание ситуации, с которым я сталкивался. Вот и все. Тяжелая ирония, конечно, должна была лишь передать впечатление, что мое первое выражение облегчения было также ироническим. Но я обнаружил, что Камилу Белсайс было очень непросто провести. Это было ясно видно в ее дерзких глазах еще до того, как она открыла рот. «Вы точно ожидали услышать что-то худшее», — заметила она, выждав паузу. «Но что может быть хуже?» — спросил я, припертый к стенке, из-за своей собственной неосторожности. «Такой человек, как Эйджей Джей Рафлс, скорее согласился бы стать кем угодно, чем игроком по заказу. — Но вы мне не сказали, кто он есть на самом деле, мистер Мандерс. — А вы мне, мисс Беллсайз, не сказали, почему вас вообще так интересует Эй-Джей, — парировал я, наконец-то усевшись в кресло и прочно утвердившись в нем. — Но мисс Беллсайз превосходила меня во всем. Сразу после моего выпада она заставила меня краснеть и за него, и за себя. Она была со мной вполне откровенна. Мой друг, мистер Раффлз интересовал ее больше, чем она могла выразить. Все дело было в том, что Тедди так много размышлял о нем, и отсюда приходили все ее настойчивые расспросы и критические замечания. Я мог бы подумать, что она невежлива. Но теперь я знал истину. Раффлс был другом для Тедди. Иногда она задумывалась, был ли он хорошим другом. Таким образом, я получил все нужные объяснения в двух словах. «Да уж, действительно. Я знал, в чем дело». Слишком часто этот горький плод оставлял свой вкус мне на память. Дело было еще и в ревности. Но мне было все равно, насколько сильно ревновала мисс Беллсайз своего жениха Крафлсу, пока ревность не начинала порождать подозрительность, и насчет этого мой разум все еще не был спокоен. Мы, однако, несколько резко переменили тему разговора, и остаток нашей беседы у альпийской горки, а также во влажной теплице для орхидей, куда мы переместились ради разведки, прошел в блаженном расслаблении. И мне кажется, именно во время этого беспорядочного брожения под беспрестанный аккомпанемент дождя по стеклянным крышам я узнал, что мать Камилы Была леди Лаура Беллсайз. небогатая по всей видимости вдова, вынужденная переселиться в недалекое предместье ниже по реке с соседями провинциалами, чьи манеры моя визави пародировала с точной и живой нетерпимостью. Она рассказала мне, как шокировала их куря сигареты в садике за домом и выражала такое безосновательное их осуждение, на которое я на ее месте, во всяком случае, уж точно мог бы обидеться. Это было в самом дальнем винограднике, и через минуту еще два Салливана были раскурены под свисающими лозами. Я припоминаю, как обнаружил, что для мисс Белсайз эта марка не была незнакомой и даже обсудил, что именно Раффлс познакомил девушку с ней. Тот Раффлс, о котором она знала очень немного и считала хорошим другом Тедди Гарланда. Мне стало интересно, как эти две противоположности смотрелись бы вместе. Но настала уже середина дня, а Раффлс все не появлялся хотя мисс Беллсайз сообщила мне, что с утра получила от него оптимистическую записку с особенным курьером. Я ощущал, что мне могли бы рассказать и больше, учитывая ту интимную роль исповедника, которую я играл, будучи незнакомцем в чужом доме. Но я был благодарен уже и за то, что Раффлс поселил в наших хозяевах такое чувство уверенности, что мы пережили обеденное время без какой-либо неловкости и беспокойства. И сам мистер Гарланд больше не покидал нас до того самого момента, когда явившийся с визитной карточкой в руках Дворецкий не вызвал его поспешное отбытие из оранжереи. В этот момент мое беспокойство проявилось с новой силой. Наконец-то перестал дождь. «Если бы мисс Белсайс смогла добиться от нас того, чего хотела, мы уже непременно все вместе ехали бы к лордам». Я увлек ее в сад, чтобы оценить состояние газонов, искрившихся от влаги и окруженных канавками с водой. Площадка у лордов не могла выглядеть иначе, чем в пятьдесят раз хуже. Несомненно, игра в таком болоте — не состоялось бы до конца дня. Но мисс Белсайз не была в этом так уверена. Почему бы нам не поехать и не разузнать все? Я сказал, что это было бы лучшим способом разминуться с Тедди. Она парировала тем, что на коляске вся дорога туда и обратно заняла бы с полчаса. Я выиграл время в обсуждении этого предположения и заметил, что если бы даже мы и поехали, мистер Гарланд точно захотел бы к нам присоединиться. В конце концов, мы располагали лишь его коляской. Все это вело меня по очень скользкому пути. И когда мисс Белсайз поинтересовалась, сколько раз я еще собираюсь менять свои аргументы, я мог лишь уставиться на ее туфли — тонущее в размягшем от воды мелком гравии, и промямлить, что все это ради ее же блага. Мисс Белсейс выслушала это и развернулась на утопающих в сырой дорожке каблуках с очень нелестной усмешкой, и после этого я увидел то, что надеялся увидеть весь день. Раффл спешил к нам по тропинке от дома. Я заметил, как мисс Белсайс замешкалась и сжалась перед тем, как пожать его руку. Они оставили надежду и бросили это гиблое дело, — сообщил он. — Я только что от лордов, а вскоре подъедет и сам Тедди. — Почему вы не привезли его с собой? — настойчиво спросила мисс Белсайс. «Ну, я думал, вы захотите сразу узнать худшие новости», — ответил Раффлс довольно нескладно, что было странно для него. «И к тому же игрок команды университета никогда вполне себе не принадлежит, но все же долго он вас в ожидании не продержит». Выражался он с явной неловкостью. «И не сказать, чтобы мисс Беллсайз приняла это хорошо». Я видел, как покраснели ее щеки, когда она заявила, что ждала здесь только для того, чтобы увидеть игру в крикет. Поскольку этого не случится, она пожелала отправиться домой и хотела только попрощаться с мистером Гарландом. Это неожиданное решение застало меня врасплох, так же, как я полагаю и саму мисс Белсайз но после того, как она, быть может, и опрометчиво объявила о своих намерениях, то сразу перешла к действиям, направившись из оранжереи к дверям в библиотеку, в то время как Рафалс и я двинулись в холл, то есть в другую сторону. «Мне кажется, я изрядно дал маху», — заявил мне Эйджей. «Но это все равно. Не нужно тебе объяснять, что Тедди у лордов нет и следа». Так ты что, пробыл там весь день? спросил я его в полголоса. Да, за исключением поездки в редакцию этой подтирки, ответил Раффлс, размахивая вечерней газетой, которая заслужила от него этот нелестный эпитет. Прочитай сам, что там пишут насчет Тедди. Я затаил дыхание, а Раффлс ткнул мне в невероятное заявление, содержавшееся в колонке новостей. В нем утверждалось, что Е. М. Гарланд, воспитанник Итана и Тринити, больше вовсе не собирается играть за Кембридж вследствие серьезного недуга своего отца. «Отца!» — воскликнул я. «Но ведь его отец закрылся и беседует с кем-то сейчас за той самой дверью, на которую мы с тобой смотрим». «Я знаю, Банни. Я видел его» что за невероятный вымысел для такой достойной газеты. Я не удивлен, что ты поехал к ним в редакцию немедленно. Ты еще меньше удивишься, когда я скажу, что там у меня есть старый приятель. И ты, разумеется, заставил его дать опровержение? Нет, напротив, в Банни. Я заставил его напечатать это. И Раффлс Расхохотался мне в лицо Точно так, как я помнил Он смеялся многим другим своим Все же более понятным проделкам Ты что, не видел, Банни? Как бедный старик жалко выглядел с утра в своей библиотеке Его вид вселил в меня эту мысль Вымысел все же основан на кое-каких фактах Интересно «Почему тебе не очевидны мои соображения?» Кстати сказать, их существует два. Прямо как те два места, которые я посетил сегодня с утра. Одно в том, чтобы найти Тедди. Другое в том, чтобы сохранить его репутацию перед лордами. Вообще-то найти мне его пока не удалось. Но если он все еще на этом свете, он увидит эту статейку. А когда он ее увидит... «Даже тебе должно быть понятно, что он сделает». «А тем временем у лордов к нему не испытывают ничего, кроме сочувствия». «Стадли вел себя милее некуда. Место на поле зарезервировано за Тедди до одиннадцати часов завтрашнего утра. И если это не значит убить двух зайцев одним выстрелом бани, пусть этот трюк у меня никогда больше не получится». «Но что на это скажет старик Гарланд Эйджей?» А он все уже сказал Банни. Я сообщил ему, что собираюсь предпринять запиской перед ланчем. И как только я приехал сюда, он вышел, чтобы поинтересоваться, что мне удалось сделать. Он не будет возражать, если я найду Тедди и сохраню его репутацию перед всем миром. И особенно перед мисс Беллсайз». «Вот, смотри, Банни, он идет». Возбуждение в его шепоте было очень нехарактерно для Раффлса. Но оно было менее примечательным, чем перемена на лице Камилы Белсайс, вышедшей в холл через гостиную тем же путем, что и мы до нее. В какой-то миг я заподозрил, что она подслушивала. Но затем я увидел, что признаки задетого самолюбия — исчезли с ее лица, и что их место заняло беспокойство за другого. Она подошла ко мне и Рафалсу, как будто совсем забыла нам нашу бесцеремонность, проявленную две или три минуты назад. «Я не пошла, в конце концов, в библиотеку», — заявила она, искоса глядя на дверь библиотеки. «Я боюсь, у мистера Гарланда сейчас серьезный разговор с кем-то. Я только мельком увидела лицо этого человека», так как замешкалась, и мне кажется, я его узнала. И кто же это? спросил я. Ведь мне самому было любопытно, кто этот таинственный посетитель, ради которого мистер Гарланд так поспешно оставил нас в оранжерее и ради которого, бросив все дела, отвел целый час драгоценного времени. Я боюсь, это ужасный человек. «Которого я видел раньше на набережной», — сказала мисс Балсайс. Она не успела вымолвить ни словечка, как открылась дверь в библиотеку, за которой обнаружилась зловещая и внушительная фигура Дэна Леви, известного на всю Европу ростовщика, нашей жертвы по утру и, несомненного, врага на всю оставшуюся жизнь».